Глава шестая. В день примерки платья Астар задал мне вопрос, перевернувший все представления о семье и моём в ней месте. Но это после. А сначала — птички. Помня об обещании данном папе и об угрозе, нависшей над девичником, я твёрдо решила вести себя примерно. Не общаться с демонюкой, не пакостить, не дразнить дракона и тётушку. Моему дню послушания мешала только потенциальная угроза восставшего Замбуделя. Но в этот раз выбор места успокоения, кажется, был сделан верно. Собачка из преисподней не давала о себе знать. У меня имелась подлая мыслишка, что когда Замбудель перестанет обалдевать от магического фона на тренировочном поле, то снова пойдёт в атаку на дворец. Но я благоразумно держала её при себе. Если впрямь восстанет, скажут «накаркала». А то и обвинят в том, что подняла. Я чинно позавтракала с тётушкой, и мы благородным дуэтом направились в святая святых модисток, которым ещё при мачихе во дворце отвели отдельное крыло. Потом мачеха умерла, и наряды в таком количестве уже не требовались. Но модисток оставили, видимо, с расчётом на меня и Кристи. И вот теперь им доверили честь в рекордные сроки сшить свадебное платье для принцессы. Признаюсь честно, я слегка волновалась. Не каждый раз приходится наряжаться к свадьбе. На принцессу смотрит народ, а значит, платье должно быть модное, красивое, но при этом не вычурное, иначе репортеры напишут что-то вроде «Королевская невеста сверкала так, словно носит на себе всё своё наследство». Ну или что-то стандартное про налоги, которые тратятся на нагуленную уродинку в королевской тиаре. Это их любимая песня. К счастью, платье не оправдало опасений. Простоту и элегантность силуэта дополняла расшитая крошечными бриллиантами накидка, закрывавшая плечи и не до пола. Она же и служила шлейфом, который по традициям был просто обязан нести какой-то смысл. Какой именно я не понимала. Но в конце концов я могу нести что угодно, а уж мой шлейф тем более. Теперь предстояло подогнать платье по фигуре, чтобы идеально сидело. Хотя... «Нет-нет-нет!» мод затрясла головой. «Так не пойдёт. Нужны прическа и макияж, иначе образ не полный. Позовите шиску». Пришлось всё снимать, садиться в кресло на растерзание служанки, а потом снова наряжаться и ходить туда-сюда по подиуму до тех пор, пока тётушка мод не останется довольна. Такое хоть когда-то вообще бывало? Тётя, кажется, крепко обиделась за обман с женихами. Была непривычно молчалива и холодна. Мне даже стало стыдно, вплоть до начала птичьего безумия. «Чего-то не хватает», — вздохнула мод когда я в очередной раз продефилировала мимо. «Жениха?» — я сделала вялую попытку пошутить. «Да избавит меня боги от этого невоспитанного герцога, вплоть до самой свадьбы. Видишь ли, деточка, традиции Дартора обязывают невесту проявить уважение к своему королевству» к народу, который кормит правителей и делает свою страну великой. Твоей мачехе было позволено выйти за короля лишь после того, как она вручную вышла на шлейфе, гербы всех герцогств, например. А твой шлейф соткан из нитей, произведенных вручную самыми простыми ремесленниками со всего Дартора. Мы специально заказали их, чтобы сшить флаг, что развивается над замком. И еще для саванов, в которых хоронят умерших королей. Я подавилась воздухом и так закашлялась, что испугалась помереть прямо на месте. Хотя это было бы удобно. Саван уже есть. Даже перешивать не потребуется. Твой шлейф символизирует нелегкий труд дарторского народа, который и привел королевство к вершинам. Однако нужно что-то, символизирующее магию, защищающую и хранящую дартор. Магию, которую королевский род тщательно оберегает, изо всех сил замедляя её угасание. С этими словами мод многозначительно на меня посмотрела. Чтобы не осталось ни малейших сомнений, я выхожу за герцога исключительно потому, что он силён магически, и моё мнение мало кого интересует. Знала бы тётя, как именно провернули это замужество. Но у меня хоть и не слишком много опыта в заботе о близких, Но можно хотя бы сделать вид, будто у любимой племянницы впереди счастливая семейная жизнь. Хотя мод можно понять. Сама она уже отчаялась завести семью. Магия её родовой ветви почти иссякла. Тётушка могла лишь творить самые простые заклятия. И если для обычного человека это была лишь досадная жизненная неудача, то для аристократки... «Птички!» «А?» — встрепенулась я. «Твой шлейф должны нести птички, как символ магии!» «Тётушка!» — осторожно начала я. «А почему символ магии — птичка?» «А кто же ещё?» — совершенно искренне удивилась тётя, и я не нашлась, что ответить. Вот так зал наполнился стайкой наколдованных птичек, щебетанием и, конечно же, помётом. Птички сначала вообще не поняли, что от них требуется, и разлетелись, щебеча где-то наверху в витражах, отчего в зале поднялся жуткий гвалт. Тётя кричала и грозила подать на ужин этих истеричных перепёлок, а мы со служками просто носились по залу, уворачиваясь от метких снарядов и спасая платье. Кто-то принёс зонтики и стало повеселее. Я даже почувствовала лёгкий азарт и организовала ставки. Кто кого одолеет? Птички тётю? Или наоборот? Наконец, зал брали птиц и словили и рассовали по клеткам. Разъярённая, как горгон, тётушка схватила одну несчастную канарейку так, что той аж глаза на клюв полезли, и затрясла ею перед клетками. «Ощипаю. В суп покрошу. Каждую. А ну быстро нести шлейф принцессы!» «Тётушка!» — я всерьёз испугалась за живность. «Не ругай их, ей же больно «А-а-а!» Мот медленно повернулась ко мне. «Так это ты, маленькая мерзавка, опять твои шуточки?» Я даже испугалась. Тётя никогда так со мной не разговаривала. Я ничего не делала. «Рассказывай! Немедленно прекрати, Корнелия, время для шуток закончилось! Ты скоро станешь женой и матерью!» Тётя, я же говорила, мы просто целовались. Чего сразу матерью-то? «Кстати, а как у драконов рождаются дети?» Мне придётся рожать яйцо, или сойдёт и просто ребёнок. Всё, заканчивай. Сейчас я выпускаю птиц, и если что-то снова произойдёт, пеняй на себя. Я, конечно, попеняю, но совершенно не факт, что что-то изменится. Потому что я и правда не имела к поведению птичек никакого отношения. Удивительно то, что обычно я редко нервничала, когда получала за косяки. Было стыдно, да. Обидно, конечно. Правда, в основном из-за того, что попалась Иногда жалко папу, иногда не жалко. Если получилась ерунда, я всегда честно признавала, боги определённо обделили меня мозгами. Но я никогда не нервничала, боясь наказания. Мачеха говорила это потому, что мы выросли без матери, а безутешный король настолько любил деточек, что буквально позволял нам висеть на люстре. А я отвечала, что на наших люстрах совершенно неудобно висеть. Я проверяла. Но сейчас я нервничала. Как будто решалась моя судьба, зависящая от глупых птичек. И мне совсем не понравилось нервничать. Говорят, это вредно для здоровья. По команде тёти служки открыли клетки, и беленькие птички вырвались на волю Произнеся заклинание подчинения, Мот властным жестом руки велела им направляться к шлейфу. Сначала птички послушно полетели ко мне, потом осмотрели подол, отпустились и... Начали клевать маленькие камушки-бриллианты, складывавшиеся в вензельки по всему платью. До них не сразу дошло, что камушки — совсем не невкусные семечки. Но через минуту немой сцены все два десятка канареек, как одна, подняли головы и посмотрели на Мот. Осуждающе. Мол, что ты за фигню нам насыпала? Дай пожрать. Я хорошо знала тётю, а вот служанки не очень. Зуб даю, некоторые точно оглохли. Мы с Шиской хоть успели зажать уши до того, как мод начала вопить. Неблагодарная. Да что ты за принцесса? Да все из кожи вон лезут, чтобы воспитать из тебя человека, а тебе только придуриваться. Весело тебе? Весело? Отец ночами не спит, сестра из туфель выпрыгивает, чтобы оттянуть внимание на себя, пока ты позоришь семью. Да когда ты уже повзрослеешь. Что тебе муж скажет? Да если он тебя через месяц вернёт, мы позора не оберёмся. «Мачеху свела в могилу. И мужа хочешь?» А вот это был уже перебор. «Да», — рявкнула я, — «его с сведу, получу наследство и все деньги вложу в гигантскую статую Замбуделя из карамели». Хм, а идея неплохая. Я и без птичек справилась, подхватила подол и решительным шагом направилась к выходу. Лучше гордо уйти, чем позорно разреветься на глазах у прислуги. Судачить потом будут даже в городе. Хотя и так будут. Наверняка теперь у репортеров появится новая сплетня. Принцесса карнелия замешана в смерти герцогини Кернской, собственной мачехи. Корнелия, вернись немедленно, мы не закончили. Мне хотелось оказаться как можно дальше от дурацкого зала с подиумом и тетушкой. Если это месть за вчерашнее, то слишком жестокая. Я не позорю семью. Реальных скандалов с моим участием случалось, да по пальцам можно перечесть. Злополучный круг почёта, несколько модных провалов, спасибо всё тем же модисткам, да парочка малозначимых инцидентов. В основном я хулиганила дома, а подробности, изрядно искажённые и преувеличенные, попадали в прессу из рук ушлых слуг. Королевская охрана быстро вычисляла сплетников, но никто ни разу не отказался подзаработать, кроме Шиски, и за это её все любили. Меня ненавидели за то, что я не родная дочь короля. За то, что своим рождением убила их любимую королеву. За то, что сестра намного красивее и любимее. За то, что не так оделась, не так встала, не так махала. Порой репортеры даже придумывали якобы переданные с самого дворца истории. Как я обидела Кристи или насмехалась над простыми людьми. Вот про мою мачеху и мою роль в её смерти никто не говорил. А между прочим, говорить было о чём. «Эй, принцесса, а ты чего здесь сидишь?» Я забилась в дальний уголок на лестницу для прислуги, ведущую в соседний корпус. Ею мало кто пользовался, потому как соседним корпусом была учебная башня, и туда вход был строго воспрещен. Вдруг прилетит шальным заклятием. Но я не учла, что именно туда папа отправил Астара, и уж он-то не боялся ни заклятий, ни тем более принцесс. Ничего. Я украдкой смахнула слёзы. А то я не вижу. Платье не понравилось. «Да вроде красивая. Линду без разницы, поверь». «Вот уж утешил», — фыркнула я. «То есть ему плевать, как будет выглядеть невеста?» Астар озадаченно умолк. Демон явно не привык к этой исконно женской магической способности обидеться в любой момент. Но зато быстро схватывал. Он не рискнул говорить что-то ещё, поэтому просто ласково почесал мне кисточкой макушку. Я хихикнула. «Приятно?» А когда кисточка вытащила из прически все шпильки и начала круговыми движениями массировать кожу, у меня от удовольствия задёргалось сразу всё. Нога, глаза и жених. «Я вам не мешаю?» Как-то холодно поинтересовался Линд. А стар испуганно отпрянул, а я даже забыла, что ещё пару минут назад безутешно рыдала. Интересненько. Значит, дракон ревнует невесту к другу и слуге? Раньше за ним такого не водилось. «Корни расстроена», — пояснил Астар. Поссорилась с тётушкой, кажется. «Это правда? Что она снова сделала?» «Ну, хоть кто-то в этом замке не вешает на меня сразу всех собак, и мёртвых, и живых. Может, до карамельного замбуделя дело и не дойдёт». «Она хочет, чтобы птички несли шлейф. А птички не хотят. У меня вообще не очень с такой магией, а с тётушкой тем более. Я ничего не делала, по крайней мере, специально». Просто мне так не нравятся все эти приготовления, что тварюшки вокруг чувствуют это и саботируют процесс. Но я же не могу полюбить примерки по заказу. И что, ты рыдаешь из-за каких-то птичек, которые не хотят нести твой подол? С дракона спала невесть откуда взявшаяся холодность. И я всеми мурашками почувствовала, как Астар выдохнул и расслабился. Нет, просто тётя считает, что я всё это делаю специально. Позорю семью и довела мачеху до смерти. Я не хочу никого позорить. Я знаю, что все меня любят, что свадьба — это важное и всё такое. Но магии во мне так много, что это как будто... Как будто ты залпом выпил сразу тысячу чашек кофе. Сердце колотится, руки трясутся, и пока не сбросишь энергию, не можешь ни на чём сосредоточиться. А когда я делаю что-то магическое и весёлое, меня накрывает эйфорией. И я иногда увлекаюсь. Ну ладно, не иногда. Но сегодня я сдерживалась. Конечно, если сдерживать магию, то будет происходить всякое такое, но я ведь не специально. И вот тут Астар задал вопрос, который перевернул все представления о семье и моём в ней месте. Корни, а скажи, с чего ты вообще решила, что тётушка мод тебя любит? И я зависла. Ну то есть, а с чего бы ей меня не любить? Она всегда относилась к нам с Кристи тепло. Привозила подарки, ходила на наше выступление в королевской школе искусств, умилялась деткой неуклюжести. Да и вообще она — сестра папы, с чего ей меня не любить. Глупости. Тётушка считает, что папа нас избаловал не более. Она всегда была рядом, помогала ему после смерти мамы и мачехи. Её воспитывали в строгости, вот она и ждёт от нас беспрекословного послушания. Но вообще у Мот нет своих детей, поэтому она обожает нас. Ага. «И поэтому доводит тебя до слёз?» — хмыкнул Астар. «Знал бы ты, сколько раз это делал папа». «Он наверняка ругался за дело, а она тебя просто изводит. И вообще странно как-то. Две жены короля и обе скончались. И у тётушки нет своих детей». «На что это ты намекаешь?» — встрепенулась я. «Сейчас я тебе хвост восьмёркой завяжу, сам будешь изображать птичку и нести в зубах подол». «Спокойно». Линд встал между нами. Астар всего лишь хочет сказать, что твоя тётя перегибает палку. Возможно, ею движет не забота о тебе, хотя в основном, конечно, она наверняка тебя любит. Но вдруг она завидует. Чему? Не поняла я. Ну, ты выходишь замуж. За герцога, довольно сильного мага, привлекательного внешне. Она одинока, магии нет, детей нет, супруга нет. Женское здоровье подорвано, вставил Астар за что Линд украдкой показал ему кулак. «Хорош хвастаться», — фыркнула я. «Лучше на наколдуй мне птичек, чтобы не след от горгона впадал. Иначе ещё пара часов, и будет подорвано уже ваше здоровье. А уж мужское или психическое, это как получится». Они одновременно побледнели, а Астар ещё и на всякий случай отошёл подальше к стене. «Ладно, убедила. Вставай, будут тебе птички», — сказал Линд. Только сказала это с какой-то уж очень нехорошей ухмылкой. Я даже напряглась. Но раз уж сама всё равно оказалась несостоятельна в опросах птичьего колдовства, решила плыть по течению и довериться будущему грозе. Ой, то есть голове, конечно. Семьи. Линд был бы не Линдом, если бы просто наколдовала что попросили и отпустил меня на съедение к тётушке. Сначала очертания магических птичек не вызывали никаких подозрений. Но по мере того, как создания обрастали деталями, я всё сильнее закатывала глаза. Надо отдать должное, шлейф они несли. Но вряд ли тётушка устроит четыре лохматых вороны, будто только вернувшиеся с помойки для того, чтобы сопроводить принцессу к алтарю. «А неплохо», — фыркнул Астар. «К волосам подходят». Одна из ворон пронзительно каркнула. «И к характеру», — добавил Линд. «Очень смешно. Будешь издеваться, попросим Замбуделя быть другом жениха. Приглашу собачку на мальчишник. папа очень обрадуется. Дай мне!» — хихика Астар отстранил друга. «Ты не умеешь колдовать настоящих свадебных птичек!» Вороны рассеялись чёрным дымком, а на их месте материализовались жирные надутые воробьи. Да ещё и ленивые. Из-за выпирающих боков они ходили, переваливаясь, и шлейф внесли без изысков. Пешком. Вся процессия то и дело выпускала из клюва тонкую ткань, а ещё через каждые полметра останавливалась отдышаться. Вот как? Ладно, это я нормальных птичек кладовать не умею, а нормальных сколько угодно. Хлоп, и вместо воробьёв появились павлин и фламинго. У павлина весь хвост состоял из демонических кисточек остара, а фламинго я нарядила в камзол, подозрительно похожий на линдов. Правда, я видела фламинго всего однажды, и с лестницы на нас взирала скорее надменная розовая курица в тёмных одеждах. Но сходство не спрячешь. Линд со старым надулись, а я мерзенько захихикала. «Кто здесь?» Вдруг услышали мы и дружно присели Да, все, включая павлина и фламинго. Как это удалось сделать последнему, устоя на одной ноге, так и осталась загадкой. «Фух, это Кристи». Сестра неуверенно заглянула к нам. От меня не укрылась, как она покраснела при виде Астара, и как встопорщился в ответ демониковский хвост. «А что вы тут делаете?» «Птичек на свадьбу колдуем», — улыбнулся Линд. «Хочешь с нами?» Кристи всё ещё его побаивалась, а потому покраснела и неуверенно кивнула. А я подумала, что неплохо бы поесть. Потом, что вряд ли сжение в желудке от недостатка еды. Скорее от ревности. Очень уж взбесили Кристи с Линдом, тепло друг другу улыбающиеся. Хлоп, и к птицам добавилась ещё одна. Сова в кружавчиках, идентичных тем, что на платье Кристи. Радостно ухнув, сова принялась бешено вращать головой, отчего у фламинго эта самая голова закружилась. «Ах так?» — Кристи сложила руки на груди. «Вот». А теперь комплект. Белоснежный попугай с торчащей дыбом черной шевелюрой замкнул квадрат, и можно было тащить шлейф. Впрочем, это получилось у них из клювов вон плохо. Фламинго держал ткань слишком высоко. Сова продолжала крутить головой и запутывалась в подоле. Павлин вообще не интересовался внешним миром и, важно, расхаживал туда-сюда. А попугай вообще, кажется, думал, что это его шлейф должен нести. И тыкал хвостом в несчастного фламинго. «Дурдом!» — заключил Астар. «Ага», — хмыкнул Линд. «Зато весёлый!» — хихикнула Кристи. «Я же думала, что на тёте уже почти не злюсь, но и возвращаться к экзекуции не хочется, а посему пора обдумать план, как сбежать с примерки и не получить от папы». «Ребята!» — вскликнула Кристи. «Кто-то идёт?» «Предатели!» «Изменники!» «Сволочи!» Астар, Линд и сестрица резво рванули по лестнице, спасаясь от угрозы быть застуканными за поруганием священной церемонии брака. Ну или подготовки к браку, что почти одно и то же, особенно если поругание уж очень злостное. Я, подхватив подол, устремилась за ними, но запутавшаяся в шлейфе сова и одноногий туповатый фламинго не разделили прыти. Я взвизгнула, чувствуя, что теряю равновесие и лечу прямо на ступеньки. «Астар!» Почти удалось схватиться за его кисточку. И будь там чуть побольше волос, я бы обязательно уцепилась. Но не далее, как пару дней назад, я лично обчекрыжила бедняги хвост. Поэтому лишь скользнула по нему пальцами и осталась лежать. Развеять своих птиц я бы ещё смогла. Но Кристиных... Вы куда? Прости, принцесса. Перед угрозой отцовского ремня стираются границы, и каждый превращается в зверя. Философски хмыкнул демон, и был таков. «А чего ты взял, что это...» «Ага... Ой, папа...» Павлин, обрадовавшийся новому действующему лицу, радостно распушил хвост из двух сотен демонических хвостов, которые угрожающе шевелились. Никогда не думала, что папа умеет издавать такие вопли. «Боги корни, что это за тварь? Откуда она взялась?» «Прости, папа, это я наколдовала по просьбе тёти». Я быстро, пока дело не кончилось сердечным приступом единственного родителя, развеяла своих птицемонстров. «А это мне помогала Кристи. Можешь их убрать?» «Зачем тётушке магические твари?» поинтересовался отец, когда исчезла последняя птичка. «Ты снова доводишь её, да?» «Нет», вздохнула я. Тётя придумала, что в платье будут нести птички, как символ магии. «Но...» Но птички были не согласны, а тётя решила, что я над ней издеваюсь. Мы повздорили, и я ушла. Кристи пришла меня успокаивать, и мы повеселились, колдуя разных... Хм... тварей. Только Кристи... Папа с подозрением прищурился. И наших дорогих гостей не было. Клянусь замбуделем. Сомнительный гарант честности, конечно, но папа привык. Да и слышал, пади, наши голоса так что воспитывал исключительно в качестве профилактики. Тут он вдруг заметил, что я в свадебном платье и совершенно по-отцовски умилился. Я даже растрогалась, ведь папа редко так на меня смотрел. «Какая ты красивая невеста, Корнелия! Мама бы тобой гордилась! Ты так на неё похожа!» «Ага, а ещё совсем не похожа на тебя, и газеты не упускают случая напомнить». Подумала я, но не стала портить момент. Папа – мой лучший пример того, что настоящая любовь существует. Со смерти мамы у него были сотни женщин и даже одна супруга. Но ничей больше портрет не украшал стену в его личной библиотеке. Ребёнком я часто туда проникала, чтобы усесться на большом диване в окружении книжных шкафов и смотреть на улыбающуюся с полотна маму. И там же я как-то раз нашла книгу по чёрной магии. Ой, что было? «Идём», – улыбнулся папа. Посмотрим, что там придумала мод. Эх, а я надеялась, на волне умиления красавицей и дочкой меня освободят от примерки. Зачем продолжать экзекуцию? Я же и так красивая. А шлейф может понести Астар. Будет символом дружбы народов. Демонюка с рогами и хвостом — отличный магический элемент любой свадьбы. Даже лучше драки. Когда мы остановились перед залом для примерок, папа настойчиво подтолкнул меня в спину, кивая на дверь. Мол, давай, иди. И не выдавай меня. а вот это уже интересно. Сейчас что-то будет. «Стой!» — воскликнула я. «Без птичек не пойду. на Наколдой». «Корни!» «Ну, пап, наколдуй миленьких беленьких птичек, которые понесут мне шлейф». «Ну, пожалуйста!» «Ты же сам учил, что все конфликты нужно гасить компромиссом». «Тетина тарака...» «То есть птички меня не любят, а мои...» «Ну, ты видел...» «Представляешь, если такая тварь пройдётся меж гостей на свадьбе? Да её придётся быстро переделывать в похороны». Папа представил, дёрнул глазом, и в зал я входила уже в компании стайки примиленьких птичек. Ну просто идеально свадебных, с белоснежным оперением и серебристой сверкающей пыльцой на кончиках перьев. Сплошное умиление. Тётя всё ещё гоняла модисток. Теперь уже пользуясь положением и заказывая свой наряд. Признаюсь честно, у меня задёргался глаз при виде шикарного, раза в два более пышного, чем у меня, красного платья. Вот чей шлейф должны нести птички. Причём не какие-то, а по меньшей мере коршуны. Другие просто не удержат. а а, -а. При виде меня Мот холодно прищурилась и сложила руки на груди. Явилась. Успокоилась. Надеюсь, ты не испачкала платье. И надеюсь услышать извинения. Я сделала глубокий вдох и призвала ту крошечную часть себя, которая ещё хранила скудные знания об этикете, уважении к старшим и кротости. «Прошу прощения за сбой в магии. Я решила проблему с птичками. Вот». Тётя строго оглядела нашу дружную стайку и скривилась. «Они не подходят». Я почти на его услышала грохот, с которым упала челюсть отца за дверью. «Почему?» Они сливаются с платьем. Птички должны быть золотыми. Хорошо, это я могу. Хлоп, и они засверкали золотом. Это жёлтое золото, плебейский металл. Королевская семья испокон веков носит красное. Хлоп, птички стали отливать медью. Они слишком мелкие. А теперь слишком крупные. Шахматный порядок. Выше. Ниже птичках от постоянных изменений заканчивалась магия у меня терпение а тётя словно задалась целью как следует мне отомстить я снова и снова возвращалась к вопросу о старо не решаясь даже себе дать окончательный ответ нет они никуда не годятся удивительно уродливые создания эдак жених сбежит от тебя едва увидит проявление магии а сейчас грохот раздался уже на его папа поднял с пола челюсти И, кажется, сильно боялся снова её потерять, потому что так сжал зубы, что даже желваки на скулах заиграли. За его спиной в щёлке приоткрытой двери виднелись три любопытных головы — Линда, Астара и Кристи. «Мот, что происходит? Что не так с моими птицами?» Тётя в ужасе замерла. Я затаила дыхание. «Твоими? Но что? Возможно, они и уродливые». Папа взмахнул рукой, развеивая магию. «Однако они мои, и никто в моём дворце не смеет оскорблять мою магию или магию моей дочери. Тебе ясно?» «Извини, я не знала, Арлен. Твоя дочь ужасно вела себя на примерке. Она едва не испортила платье». «Неправда!» — от возмущения я задохнулась. «Папа, я ничего не делала!» «Хватит!» — он поднял руку. У Корнелии непростой характер, иногда ее шалости переходит границы. Однако она твоя принцесса, Мот. Ты не выказываешь должного уважения и не делаешь реверансы, и я это прощаю. Ты не соблюдаешь этикет, считая себя выше Корнелии, и я это прощаю, ведь она выросла у тебя на глазах. Ты старше, мудрее, у тебя огромный опыт в организации торжеств, и я даю тебе право распоряжаться свадьбой твоей принцессы. Однако это не значит, что ты можешь отчитывать её, когда тебе вздумается. Да ещё и в таких выражениях. Хватит мне вчерашнего скандала. Харлин. Тётя побледнела, а её губы задрожали, словно она собиралась зарыдать. Я не хотела ничего плохого. Я достаточно слышал. Либо ты сейчас извиняешься перед Корнеллией, и мы обо всём забываем. Либо я найду другую герцогиню, готовую взять на себя свадебные хлопоты. Некоторое время все в ужасе молчали. Даже я. Папа ещё никогда не вставал на мою сторону. Хотя, если честно, я ещё ни разу не была права. В основном, меня ругали заслуженно. Странное ощущение. После помолвки так часто ругают и не меня, что я даже начинаю привыкать. Мот сошла с подиума и, поджав губы, сделала короткий реверанс. арлин прав, Корни. Я была к тебе несправедлива». Она широко улыбнулась. Ты же простишь тётю за то, что она ужасно волнуется и хочет сделать твою свадьбу идеальной. Под немым давлением общественности я изобразила радость. Всё в порядке. Хотя улыбка мод впервые в жизни показалась мне фальшивой. Может, дело было в резкой и разительной перемене? У неё даже голос стал мягче и тоньше. Арлен, могу я попросить тебя вновь наколдовать очаровательных птиц, которые понесут шлейф Корнелии? «Нет уж», — хмыкнул папа, — «это её свадьба, и ей решать, кто понесёт шлейф». Он задумчиво на меня посмотрел и умоляюще вздохнул. «Только пусть это будет не та тварь с кучей хвостов, ладно?» Потом, подумав, добавил. И не замбудель, он вроде наконец-то упокоился. Я хихикнула и повернулась к ребятам. «Ни у кого ко мне душ не завалялось?» «У меня есть. А зачем?» Астар сначала бросил мне камень, а потом шарахнулся от драконова вопля. «Нет!» Но было поздно. «Тахре анмас птидоле горгонос!» — крикнула я, скинув руку с камнем. «О, всемогущие боги!» — пробормотал отец. Посреди зала, напугав служанок и модисток до да визга, появился хорошо знакомый всем горгон. горгоша просияла я. «Понесешь шлейф на свадьбе». Демон из Тартара оглянулся на Линда, тяжело вздохнул и ласково ткнулся мордой мне в макушку.